Мимо них прошла пара молодых людей со своими камерами и треногами, что-то пылко обсуждая на повышенных тонах, причём нагруженные своим увесистым оборудованием, эти люди ещё пытались жестикулировать. Котелок одного энтузиаста лихо съехал набок, но тут, похоже, даже не заметил этого. Они исчезли в тени раскидистого дерева, установили треноги и принялись с интересом разглядывать листву. Я видел, что они спорят, нахмурившись, ответил Питер. Энтрим вроде бы о чём-то умолял Кайотта, пытался убедить его в чём-то. Он выглядел крайне настойчивым, размахивал руками. Вы слышали, что он говорил? Нет. Глаза блондина расширились. В том-то и странность, что нет. Ни один из них не повышал голоса. Я понял, что они ссорились только по их сердитым лицам и яростным жестам. Антрим, казалось, упорно пытался заставить Кэткарта что-то сделать, а тот отказывался все более яростно, и в итоге Антрим в гневе удалился. Но Кэткарт остался совсем ненадолго. Он убрал свой фотоаппарат, снял треногу, сложил ее и тоже ушел. В том же направлении? Примерно. Но с другой стороны они могли и разойтись. Оба направились к аллее, в общем, к выходу из парка. Кроме вас ещё кто-то видел их перепалку? Не знаю. Иногда мы слишком поглощены нашими съёмками. Из-за этого, к сожалению, я даже потерял нескольких друзей. Сам я заметил тех двоих, поскольку в тот момент как раз подыскивал природный фон, на котором мне хотелось бы сфотографировать одну из моих приятельниц, молодую даму с белокурыми волосами. Я уже представлял, как одену её в белые одежды и поставлю на фоне. Пит улыбнулся, но прервал его излишнее пояснение. Да, я вас понял. Вы нам очень помогли, мистер Хедли. Можете ли вы ещё что-нибудь добавить об этой случайной встрече? Раньше вы видели вместе этих людей? Вы знали лично каждого из них, возможно, как членов этого клуба? Питер пожал плечами, и они так и остались в приподнятом положении, выражая его сожаление. "Ну вы, я ещё начинающий фотограф. Меня недавно приняли в клуб, и я знаком, пожалуй, лишь с тремя или четырьмя нашими любителями: Крептри, Уортингом, Олиншоу, Допсон. Вот и всё." А у Добса лучше всего получается снимать игру света на камнях, живых изгороđях и там уподобных пейзажах и делать снимки птиц. В голос молодого человека вновь исполнилось воодушевление, и он первым показал мне фотоплёнку на катушке, а не на пластине. Настоящее чудо. Вы даже не представляете, её изобрёл один фотограф из Америки, Джордж Истмен. Примечание: Джордж Истмен 1854-1932 годы. Американский изобретатель, создатель сухих фотопластин, фотоплёнки и портативных фотокамер, основавший в 1880 году фирму Kodak. Конец примечанию. 20 футов длиной. Он развёл руки. Она разматывается, и вы можете делать множество фотографий одну за другой. Представляете? прямо одну за другой без задержки и снимки получаются в округлой рамке, почти 2 1/2 дюйма в диаметре. Округлые рамки? Сразу заинтересовался Томас. Все фотографии, виденные им в доме Кеткэрта, были прямоугольными, как и портреты в домах его клиентов. Да, Хедли улыбнулся. Конечно, это для любителей. Я знаю, что профессионалы используют прямоугольные формы. Но и такие чудесно хороши, знаете ли. А когда все снимки сделаны, вы прокручиваете фотокамеру в обратном направлении и извлекаете использованную плёнку, а вместо неё вставляете чистую. Такая плёнка стоит около 5 гиней. Он выглядел слегка смущённым. Как я и сказал, довольно дорого, но зато получаемое удовольствие, по-моему, поистине божественно. Он вызывающе вздёрнул подбородок, готовый смело встретить неодобрение собеседника, если бы тому вздумалось сказать что-то про попусту потраченные деньги. "Да, на редкость увлекательное занятие", вполне искренне ответил Пит. "Благодарю вас за откровенность, мистер Хэддвей, и за ценные пояснения. Если что-нибудь ещё вспомните, прошу вас, дайте мне знать. Удачной вам фотоохоты". После этого суперинтендант поговорил ещё с несколькими членами фотоклуба, но они ничем больше не смогли ему помочь. Один молодой человек видел ту ссору, но смог только описать участников, не зная их имён. Ах, да, пылко признал он, они чертовски распылились. В какой-то момент я даже подумал, что будет драка, но потом тот, что повыше, резко развернулся и ушёл оставив второго с покрасневшим лицом и в чрезвычайном раздражении никакие вопросы пита не помогли выявить новых подробностей за исключением многочисленных описаний чудес фотографии и новейших технических изобретений в том числе чудо катушки с лентой мистера Истмена хотя такие катушки очевидно могли быть использованы только на природе и при естественном солнечном освещении что объяснило в общем Почему Дельберт Кеткер, часто работавший в приглушённом студийном освещении, по-прежнему предпочитал снимать на старые фотопластинки? Все члены этого клуба были мужчинами, и им не приходило в голову то, что отсутствие среди них женщин достойно каких-то комментариев. Хотя все они пылко восхищались женщинами-фотографами и без малейших колебаний признавали их великолепными мастерами в этой области овладевшими в совершенстве соответствующей техникой и имевшими необычайно острый взгляд на выбор натуры эти высказывания ничуть не продвинули ход расследования но тем не менее всё равно заинтересовали томаса из хемстета пит отправился на поиски арланда антрима теперь необходимо было спросить у актёра что за ссора произошла между ним и кэткартом и когда он в последний раз видел фотографа Полицейский страшился того момента, когда ему возможно придётся обвинить Антрима в убийстве. Однако некоторая конфронтация представлялась ему неизбежной. Он нашёл Орландо в театре, где актёр повторял текст своей роли в Гамлете, которую ему предстояло играть на ближайшей неделе. Томасу пришлось объясняться с капельдинером, и в театр его неохотно допустили только после предъявления удостоверения. «У их там репетиция», — заявил старик, буравя суперинтенданта пронзительным взглядом. «Не собираетесь же вы им мешать прямо сейчас. Погодите хоть бы, пока они закончат. Мистер Антон Беллмейн сообщит вам, когда будет ваш черед. Нельзя расстраивать актеров, некрасиво, Йента. А, проще говоря, вовсе даже непорядочно». Петр признал справедливость такого осуждения и покорно прошёл на цыпочках по пыльным коридорам, в которые его направили. Немного поплутав, он в итоге попал за кулисы огромной сцены, практически голый, не считая двух порчёвых занавесов и одного стула. Высокий кослявый мужчина стоял на авансцене, вероятно, всего в паре ярдов от оркестровой ямы и немного левее центра. Его мертвенно-бледное лицо оживилось, и он скинул руку, словно приветствуя кого-то, замеченного им вдали. И тогда полицейский тоже увидел даму, вышедшую из темноты противоположенных кулис на залитую светом сцену. Это была Сесиль Антрим, одетая в самый обычный серо-голубой костюм, простую блузку и юбку с небольшим турнюром. Не очень аккуратно собранные в причёску волосы скалывали несколько шпилек, хотя выглядела она всё равно исключительно привлекательно. Небрежная причёска придавала ей моложавый и исполненный кипучей жизни вид. "Салют, моя дорогая", мягко сказал этот высокий мужчина, готовый к смерти Полония. Пройдём сцену с начала, где Гамлет. Орландо. Орландон Тримп появился вслед за своей матерью. Он тоже был одет в скромную повседневную одежду: брюки, рубашка без воротника и оригинальный, ни с чем не сочетаемый жилет. Пыльные и поношенные ботинки, как и взъерошенные волосы, дополняли образ рабочего момента театральной кухни. В лицо парня было мрачно сосредоточенным. "Хорошо, хорошо", произнёс высокий мужчина. Пит "Предположил, что это и есть упомянутый швейцаром мистер Белмейн". Итак, Гамлет выходит справа, а мы с вами, Гертруда, появимся слева. Вот наш ковер. Давайте начнем. Он решительно прошел к ковру. Эхо его шагов разнеслось по сцене, а потом развернулся и приблизился к Сесиль. Он к вам идет, начал он. Предупредите сына, пусть обуздает выходки свои. Его голос звучал на уровне обычного разговора, однако разлетался по всей сцене и залу. Пожалуйста, покручи. Примечание. Здесь и далее цитируются строки из трагедии Уильяма Шекспира Гамлет в переводе Бориса Пастернака. Конец примечанию. Леди, леди, леди, взывал к матери Орландо Гамлет из-за кулис. Сесиль повернулась к Белмейну. Не бойтесь, положитесь на меня. Он, кажется, идёт. Вам надо скрыться подала она свою реплику. Одним странным грациозным движением с некой обезьяньей вертлявостью Беллмейн проскользнул за стенной ковер. На сцене появился Орландо. «Ну, матушка, чем могу вам служить?» обратился он к Гертруде. «Зачем отца ты оскорбляешь Гамлет?» спросила Сесиль. Ее голос звучал с неизменно трогательной мелодичностью. Лицо Орландо напряжённо исказилось, а глаза расширились и сверкнули мрачным огнём. Сдерживаемая сила терзающих его чувств готова была прорваться наружу. И за чем отца вооскорбили мать? Томас зачарованно следил, как люди, в виденые им в совершенно иных ролях, играли персонажи из знакомых многим поколениям людей уже около 3 столетий. Сам он, когда-то изучал Гамлета в стенах классной комнаты особняка сэра Артура Дэсмонда. Они с хозяйским сыном Мэттиу попеременно читали монолог Гамлета, анализируя его в мельчайших подробностях. Однако сейчас перед ним разворачивалась история человеческой жизни, такой же реальной, как и его собственная. Он буквально видел виновную в измене королеву Смерть Полония, мучения Гамлета, воссозданные на пустой сцене зачаровывающими голосами и жестами, но это видение мгновенно исчезло, когда актёры умолкли, разошлись в разные стороны и вновь встали самими собой. Слишком торопишься, глянув на Орландо, строго произнёс Антон Белмейн. Твои обвинения сливаются в непонятный поток слов. Да, Гамлет в ярости и негодовании, но зрителю всё-таки нужно услышать содержание его обвинения. Ты чрезчур реалистичен. Прошу прощения, улыбнулся молодой актёр. Может, мне лучше задумчиво помедлить перед словами? Небеса краснеют, и своды мира хмурясь смотрят вниз, как в судный день. Попробуй, воодушевлённо поддержал его Антон и повернулся к Сисиль. «А теперь ваши мольбы. Чувство вины у вас слишком воспаленное. Вы явно работаете на публику. Не стоит так откровенно пытаться завоевать ее симпатию». Женщина смущенно пожала плечами. «Еще разок», — распорядился ее коллега, — «с появления Гамлета». Вся эта сцена прошла перед глазами Пита второй, а потом и третий, и четвертый раз, Он подевился терпению артистов, а ещё больше эмоциональному накалу, который они вкладывали в страстную сцену каждый раз, набирая его постепенно, согласно со сменой настроений. Только дважды им понадобились лёгкие подсказки, но продолжение следовало незамедлительно. В силой собственной веры, они, казалось, создавали иллюзию цельного реального мира, будто ещё не юсы знали слова трагедии и произносили их как свои собственные. Наконец Бэлмейн дал разрешение на передышку, и тогда суперинтендант впервые заметил ещё нескольких актёров и актрис, очевидно готовых репетировать другие роли. Молодой блондинке с высоким лбом, похоже, поручена роль Офелии, подумал Пит. Едва он заметил её, как перед его мысленным взором предстало парадное изображение экстаза и смерти Делберта Кеткэрта в зелёном бархатном платье, непристойно распростёртого в плоскодонке. Он встал со основы сундука, заменившего ему стул. "Простите? Э, нет, мой милый", мгновенно отреагировал Антон, "пока никаких прослушиваний. Вступайте и найдите мистера Джексона". Хэл побеседует с вами. Если вы хотите суфлировать, приходите трезвым в точно указанное время и говорите только тогда, когда от вас это потребуется. Гинэй в неделю, и вы начнёте карьеру на сцене. Он улыбнулся, и его лицо вдруг исполнилось загадочного очарования. Неисповедимы пути Господни. Возможно, в гастрольном туре по провинции вам достанется небольшая роль с оплатой 25 А то и 35 шиллингов за выход. Давайте же, приятель, не топчитесь тут. Отправляйтесь на поиски Джексона. Он, вероятно, суетится где-то за кулисами. Вы же понимаете, на его плечах декорации и освещение». Томас невольно улыбнулся. «Мистер Беллмейн, я не стремлюсь к сценической карьере. Я служу в полицейском участке на Боу-стрит. Позвольте представиться. Суперинтендант Питт». Сесиль, присевшая на краю сцены, взглянула на него. «Боже мой, это же знакомый полицейский Джошуа! Уверяю вас, полоний цел и невредим!» — воскликнула она. Поскольку Антон стоял между ними, ее слова не требовали подтверждения. «Едва ли мне придется брать под арест Гамлета, мэм!» — с усмешкой заявил Томас. «Народ никогда не простил бы мне?» «Весь мир не простил бы, мистер Питт!» добавила актриса. Но я в восторге, что у вас такие прекрасные приоритеты. Мы допустили несколько ошибок, но вряд ли нашу репетицию можно назвать преступлением. Она слегка откинулась назад, охватив руками согнутую в колене ногу. Что же привело вас к нам? Надеюсь, не мой протест лорду Камергеру. Хотя если бы вы прочитали мои мысли о том, что мне хотелось сделать с этим негодяем, то вполне сочли бы их преступными. Я не могу арестовать вас, мисс Антрим, пока вы не перешли от мысли к действиям, заметил суперинтендант, стараясь скрыть удовольствие. Сознавая неуместность гривавого настроения, пит однако чувствовал, как оно помимо воли охватывает его. Сесиль мгновенно поняла его чувство и обворожительно улыбнулась. Но вы чертовски любезны. Примите мою глубочайшую благодарность. Так вы пришли по делу, сэр? вмешался в их разговор Белмейн. Прошу вас, тогда не тяните, что там у вас случилось? Мы не можем позволить себе долго бездельничать. Возможно, наши занятия покажутся вам не столь важным, но оно даёт нам средства к существованию, и добыть их гораздо труднее, чем может показаться на первый взгляд. «Ваша профессия исключительно трудна, мистер Беллмейн», — искренне признал полицейский, оборачиваясь к директору труппы. «Но мне необходимо побеседовать с мистером Антримом. Я постараюсь выяснить все вопросы как можно быстрее». «Есть ли у вас сцены, которые вы могли бы репетировать без него?» «Гамлет без участия самого принца? Да вы шутник, сэр!» «Но, полагаю, есть кое-что. Лаэрт, Офелия, приступайте». У нас нет времени прохлаждаться. Акт 1, сцена 3. С самого начала, если не возражаете. Поехали. Мишки на корабле. Прощай, сестра. Пообещай не упускать оказий.